Глава третья. 867 год. 21-22 февраля. Яффа. Ярослав восседал на импровизированном троне в своих золочёных доспехах. Очень уж колоссальны они производили эффект на окружающих, особенно в сочетании с его цветом глаз, кажущимся при правильном освещении золотым. По правую руку от него стоял Ивар и несколько влиятельных викингов, а вместе с ними и представители греческих союзников. По левую отдасса и самые уважаемые представители местной еврейской общины, а также доверенный представитель патриарха Иерусалима, уже прискакавший ко двору Ярослава Гам Василия Амарейского. Сам-то патриарх находился в Константинополе на Вселенском соборе и отлучиться не мог, но его доверенный человек вполне был в состоянии присутствовать. Консул Нового Рима совсем не зря в условиях договора с иудейской общиной оговорил личные владения для патриарха Иерусалимского. Это было сделано вполне осознанно и с весьма далеко идущими последствиями. Несмотря на первоначальное раздражение, патриарх Александрий уже к началу 866 года стал важным союзником Ярослава. Первичное раздражение из-за того, что ему не передали церкви коптов, перешло в чувство глубокой благодарности. Ведь из-за Ярослава этот патриарх сумел получить настоящий патриархат, а не тот декоративный формат, что позволяли ему держать в Константинополе и Багдаде. Да и с коптами он уже договорился. Но главное, патриарх Александрий отчетливо связывал свое благополучие с Ярославом и его легионом. Ведь в случае чего Египет оставался беззащитен. Византия ведь, несмотря на территориальные расширения, не становилась сильнее в военном плане. А терять столь сочный кусочек очень не хотелось, поэтому патриарх Александрии, встал за спину Ярослава и подпёр её в идеологическом плане. Неявно, формально-то он продолжал ругаться, согласно их договорённости, чтобы не смущать ничьи ни окрепшие умы. Ещё проще обстояло дело с патриархатом Антиохии. Вторжение викингов привело к тому, что он сумел наконец переселиться из Константинополя в свою законную резиденцию вновь взял все дела в свои руки. Викинги, конечно, не были подданными Ярослава, но о том, какое на них имел влияние сын Феофила, никто не забывал. Да и о возможности подтянуть Леджио примес Венедика для решения любых разногласий в регионе также. Поэтому патриарх Антиохии хоть и не был последовательным союзником Ярослава во всех его начинаниях, но в целом стоял за него. И вот теперь Ярослав сделал ещё один манёвр, заручаясь поддержкой третьего патриарха из числа старинной пентархии, что в сложившейся ситуации на Вселенском соборе создавало определённые перспективы. Да, три патриарха из пяти это не тот вес, который мог бы решить все проблемы и продавить любое решение, ведь оставались ещё иные епископы и архиепископы да прочие иерархи из тех же армянской, коптской, абиссинской и прочих христианских церквей, которых также пригласили на собор. Но три патриарха в любом случае лучше, чем ничего. Так или иначе, послов халифа консул Нового Рима встречал в окружении своих внешних и внутренних союзников. Причем, судя по взглядам послов, они были несколько удивлены составом встречающей делегации. Явно давая понять, что такой толпы уважаемых раввинов здесь быть просто не должно. Что привело вас ко мне? Спокойно и максимально торжественно поинтересовался Ярослав. Наш великий халиф предлагает тебе, о могучий, заключить мир. Я не воюю с халифом. Но как же? Богу божье. Кесарю Кесарева, всё так же спокойно и торжественно произнёс Ярослав. Халиф пастырь душ заблудших на земле. Он заботится об их спасении и обретении ими своей веры. Но ты, о великий, ведёшь войну с его воинами. У того, кто заботится о спасении наших душ, нет воинов. Его сила в словах и благодатных поступках, достойных уважения и подражания. Воины же, каких я бил, просто прикрываются его славным именем, ибо на земле нет власти иной, кроме земной и советской. Духовные же иерархи ведут нас сквозь тьму моральных заблуждений и душевных терзаний. Они и пастыри нашего духа, но не тело, наши учителя, наши наставники, наши духовные отцы, но они как не светские правители, поэтому с ними нельзя воевать. Если же они светские правители, то как же их тогда можно называть духовными пастырями? Послы зависли. Формула, которая была озвучена Ярославом, ставила их в крайне невыгодное положение, особенно в свете того, что сказано это было при большом скоплении народа. Наш герой был уверен: не пройдёт и недели, как эти слова его дойдут до Константинополя, а потом разойдутся по всем землям окрест на месяцы пути. И будут в целом довольно благодатны слышены политиками, ведь крайне им выгодны. Да, наш герой прекрасно знал о существовании теократии, то есть такой формы власти, при которой во главе государства стоит духовный лидер, то есть идеолог. Так было во многих архаичных державах эпохи зарождения государств. Так было в папской области и халифате, так бывало даже в формально светских государствах, вроде Советского Союза в котором верховной властью обладал не глава правительства, а генеральный секретарь Коммунистической партии, выступавший в роли идеологического наставника и духовного вождя всей страны. Теократия – вполне распространенная форма власти. Но здесь и сейчас Ярославу требовалось выбить почву из-под ног у халифа. Поэтому он и озвучил формулу «Богу Божье, Кесарю Кесарево». Кого вы представляете, друзья? После затянувшейся паузы спросил Ярослав. С халифом я не воюю. Он мною уважаем, как и любой другой духовный пастырь, несущий свет в души людей. Мы, замялся глава посольства, мы бы хотели, чтобы ты, о уважаемый, отказался от похода на Иерусалим. Почему? Этот город нужен ему. К сожалению, но я уже обещал этот город патриарху Иерусалима, а халиф может вернуться в Мекку и в почёте поселиться там. Но и я хотел бы знать, кому служат все те люди, с которыми я вынужден воевать. Эти нечестивцы прикрываются словами о том, что убивают они во имя Всевышнего и служат халифу. Но этого быть не может. И халиф духовный пастырь, а не советский правитель. Или я ошибаюсь? Их халиф это просто ещё один хан или эмир. Нет, конечно, нет. Тогда кому служат все эти люди? Кому служите вы? Мы посланники халифа, а эти вооружённые люди, которых я разбил в Египте, Они, они. Они служат рабам, что держат халифа в плену, произнёс вышедший вперёд богато одетый мужчина в возрасте. Что? ахнула большая часть делегации халифа. Они дёрнулись к оружию, но только дёрнулись, так как легионеры, стоявшие при параде в этом же зале, очень недвусмысленно перехватили свои копья и подняли щиты на изготовку говори произнёс Ярослав обращаясь к тому мужчине в возрасте Уже много лет наш халиф находится в плену у своих бывших рабов Они убивали и свергали его предшественников по своему усмотрению Они угрожают жизни моего халифа и сейчас нависает смертельная опасность над всем его родом Ведь после захвата Рогнаром Багдада из Самары у моего халифа почти не осталось родичей мужского пола он доплемянник и всё и что хочет твой халиф чтобы ты о великий освободил его из этого плена Ярослав перевёл взгляд на остальных представителей делегации явно военных глаза которых метали громы и молнии они были в ярости Если бы не угроза немедленного уничтожения, исходящая от коммитатов, то этот болтун уже бы лишился головы. Вон руки, как сжимают и разжимают, пытаясь сдержать гнев. Просто освободить из плена? "Да", кивнул этот человек. "Ты прав, говоря, что духовный пастырь не должен править миром, но мой халиф вы заложник положения". Вирус Алими, как и в Багдаде с Самарой, его держат в заложниках войны, набранный из вчерашних рабов. Если же он удалится в Мекку, то окажется в руках рабов, которые пожелают его использовать для достижения своих мерзких целей. Допустим, я освобожу его. И что дальше? Куда он пойдёт? Это вы с ним сможете уже обсудить после. Богохульник Возскликнул один из членов делегации. Халиф тень Аллаха на земле. Что не помешало вам убить его предшественника? Скривился этот старик. Из-за вас халифат обречён. Из-за нас? А кто тянул из него все соки? Войскам требовалось платить. Платить? Да, но не столько войскам, сколько их жадным командирам командиром, что потеряли всякое чувство меры и хапали столько, сколько могли. Вырывали выделенные деньги для жалования, из-за чего халифу приходилось выделять их вновь и вновь. Ты ведь сам замешан в таких делах. Такие, как ты, привели великую идею к распаду. И теперь Хорезмшах сам по себе в иране в волнении, и он уже почти не поддаётся контролю земли восточнее вообще отвалились. Что же до Магриба, то после завоевания Василием Египта и укоренения ивора на Крите с ними потеряна связь. Ну и раньше она была более на словах, чем на деле. Ты обвиняешь меня во всех бедах халифата, зло процидил самый старый и умудрённый опытом воин в делегации. Но разве не ты плёл интриги за нашей спиной? «Разве не ты вынуждал нас воровать, чтобы погасить долги перед тобой и такими, как ты?» «Хватит!» — рявкнул Ярослав. Все затихли. «Свои противоречия решите после». «Уважаемый», — обратился он к старику, — «я правильно тебя понял. Ты передаешь мне слова Халифа о помощи, дабы я вызволил его из плена» и взял Иерусалим, в котором его держат в заключении. Совершенно верно, о великий. А ты, обратился Ярослав к старшему воину, предлагаешь мне заключить мир? Ты правильно меня понял. Мне сейчас не выгодно заключать мир, но я не хочу, чтобы обо мне думали как о бесчестном человеке. Поэтому я выслушаю тебя. На каких условиях ты хочешь, чтобы я заключил с полевыми командирами Халифа Мир? Мы готовы обменять Иудею с Иерусалимом на Багдад с окрестностями. Боюсь, что в Багдаде правит мой друг, Бьёрн Железнобокий, и не мне заключать с вами такие сделки. Но ты можешь ему предложить, и он тебя послушает. В конце концов, Иудея не самая бедная провинция. И в отличие от Багдада, не отрезан на пустыне и от Средиземного моря. Ты хочешь отдать ему Иудею? Да, о великий. Но Иудея уже обещана. Кому же? Мы о том ничего не ведаем. Моему ребёнку, которого родит эта уважаемая женщина, кивнул Ярославна Дассу. Что? Опишал воин и замялся, подбирая слова. Это невозможно, воскликнул тот самый старик, что представлял интересы халифа. Это дочь Коэна, а ты о великий не иудей и уже женат. По чему она есть блудница и подлежит сожжению за грех, что принесла на голову своего рода? Ради спасения жизни, уважаемый, можно пойти на нарушение любовых запретов. С уважением произнёс Коэн. Если же речь идёт о жизни и благополучии целой общины, то более и говорить не о чём. Её поступок не грех, а духовный подвиг, и всеми нами уважаем. Тишина. Слишком затянувшуюся паузу удалось разрядить, но разговор дальше никак не желал продвигаться. Делегация послав халифа продолжала рассыпаться на глазах и всё больше ругалась промеж собой, чем пыталась договориться с Ярославом. Он же просто подбрасывал поленья в этот костерок своими редкими репликами, данном блюдал. Наконец, после целых 2 часов своегообразного цирка, делегация халифа удалилась, так ни о чём и не договорившись. И к Ярославу подошёл отец Аддассы. «Я правильно понял твою задумку», — спросил он. «А как ты ее понял?» «Ты бросил им яблоко раздора. Эта ругань тут не останется. Она уже к вечеру начнет стремительно расползаться за пределы города. Месяца не пройдет, и о ней станет известно во всем мире Магометан. И многим, очень многим и миром твои слова придутся по душе». Разделяй и властвуй, друг мой. Я не хочу постоянно бегать и тушить пожары войны, а оставлять создаваемое мною еврейское царство в окружении сильных врагов. Я не хочу. В конце концов, в нём будут править мои потомки, и зла им я не желаю. Тобой движет только это? Нет, разумеется, не только. Ты наверняка уже знаешь, что я не люблю большие и сильные церковные организации. Они слишком опасны для людей и держав. Поэтому халифат должен быть разрушен. Ничего против ислама не имею. Я вообще ко всем религиям отношусь ровно, если, конечно, они лично мне не вредят. Но поправь меня, если я ошибаюсь, называю всю эту религиозную одержимость чем-то безумным она ненормальна, и как будто идёт от самого дьявола. Ты думаешь, я не осуждаю? Просто их вера бывает такой истовой. Вряд ли всеблагой Бог, каковым его объявляют в исламе или христианстве, будет жаждать крови тех, кто в него не верит или верит как-то иначе. Нежели отдельные иерархии. Я не люблю лицемерия. Хочешь заработать денег, заработай. Но честно, из-за чего даже простой разбойник, что грабит прохожих на большой дороге, и то ближе к Богу, чем иные иерархии, что погрязли в лжи и грязи. Я ведь тоже иерарх. Иудаизм не стремится к прозелитизму. Твоей вере не нужны толпы. Вы возделываете свой сад. Поэтому я не вижу никакой опасности ни в тебе, ни в твоей вере. Хм, может и так. После небольшой паузы произнёс Коэн. Но я отвлёкся. Я ведь пришёл тебя предупредить, что на меня попытаются совершить покушение сегодня ночью, перебил его Ярослав. Ты знаешь, это слишком очевидно, улыбнулся наш герой. «Осознав, что я сделал, кто-то из участников посольства попытается подключить свои связи и отомстить. Они ведь не дураки. Одного я пока не понял, как именно меня попытаются устранить. Подошлют убийцу с кинжалом?» «Вряд ли», — покачал головой Коэн. «По всей земле идет слава тебе, как о непобедимом воине, способном один на один свалить любого» даже будучи едва живым, поэтому они так рисковать не станут. Яд? Да, скорее всего, или ещё что-то в этом духе. Может быть, аспида подложат в постель или запустят ядовитых пауков. А скорпионов? Нет, про них можно не беспокоиться, улыбнулся Коэн. Тот в комнте чёт кровь древнего фараона, неуязвим для них. "Ах, нам", задумчиво произнёс Ярослав. Несмотря на осмысленное использование мистификаций, его немного пугало то, что люди в них так отчётливо верят. "Ну что же, сыграем в их игру. Ты хочешь им подыграть? Я просто хочу нанести им удар их же оружием. Просто побеждать мне уже скучно. Я хочу битву с вызовом" с завязанными глазами там или вот как сейчас, чтобы поразить врага его же оружием. «Не понимаю», — покачал головой Коэн. «Просто в ближайшие несколько дней ничему не верьте, особенно в мою скорую смерть». С тем они распрощались. А ночью пришли убийцы. Ерослав, не снимая доспехов, сидел в нише у двери и наблюдал. В руках он сжимал заряжённый арбалет, но в ход его пускать не спешил. Вот во тьме, без единого скрипа, открылась входная дверь, и вошёл слуга с большим подносом фруктов, точнее, служанка. Красивая, во всяком случае, её силуэт выглядел довольно притягательно. Поставила под нос, осторожно достала из него что-то, и все так же бесшумно скользя по мраморному полу, двинулась к постели, где наш герой положил муляж тела под покрывало. Подошла, проявившись особенно четко на фоне оконного проема. «Удар! Удар! Удар!» Наш герой чутьлево слышал, как какой-то металлический предмет входит в муляж. В ночной тишине это словно по ушам било. Пауза. Убийца замерла, явно растерявшись, ведь тело, в которое втыкают кинжал, ведёт себя совсем иначе. Ш Бум! Отработал арбалет, и почти сразу женский вскрик Звук упавшего тела — стоны и звуки движения. Убийца явно пыталась то ли ползти, то ли встать, неясно. Во всяком случае отсюда не разобрать. Поэтому Ярослав, подпалив от прикрытой колпаком лампадки факел, вышел из ниши и, выхватив меч, двинулся ближе к этой неудачливой даме. «Подошел». Девушка лежала на полу, и на её губах пенилась кровь. Болт попал в лёгкое и пробил его. Она смотрела на парня безумными глазами. Он же не мог понять, где её раньше видел. Как-то мельком, видимо. Её лицо явно было ему знакомо, но ускользало от внимания детали, тем более в сложившейся обстановке в которой её красота в немалой степени скрыдовалась обстоятельствами. Кто ты такая? тихо спросил он. Она промолчала, продолжая хрипеть в попытках нормально подышать. Если ты хочешь всё это закончить и умереть без мучений, ты ответишь на мои вопросы. Но девушка ничего не сказала. Мгновение И кинжал, который она всё ещё сжимал в руках, ударил её в подбородок, пробил рот и вонзился в череп снизу. Она вся вздрогнула, выгнулась и затихла. Ярослав же лишь потрясённо покачал головой. Не каждый человек мог сам себя убить. Да ещё так. На утро же он разыграл небольшую комедию. В подносе с фруктами, как оказалось, был ещё и аспид, ядом которого это девица смазывала клинок. Из-за чего было достаточно одной таблетки, то есть ранения этим оружием, чтобы откинуть копыта. В случае, если на пасть было бы мильзия, видимо, аспид должен был выступать самостоятельным оружием, например, будучи запущенным в постель или оставаясь в корзине с фруктами. Так и начено на утро было объявлено, что Ярослав неважно себя чувствует, поэтому не сможет принять вновь посольство халифа. И то, не ожидая финал истории, спешно покинула Яффу, не забыв, впрочем, запустить среди местных слухи о том, что ядовитая змея прервала земной путь нечестивца и богохульника. И если он ещё и жив, то ненадолго ни один человек не сможет побороть яд аспида. Наш же герой засел в своих покоях и нос оттуда не высовывал, подогревая эту легенду. Лишь на третий день он соизволил выйти к людям, свежим, отдохнувшим и полным жизни. Ничто в нём не говорило о том, что он был умирающим лебедем. И как появился В церквях и синагогах христианская и иудейская общины Яффы уже третий день возносили молитвы за его здравие. Вот он и явился на одну из таких служб. "Фасилий", тихо выдохнул диакон, ведущий службу. "Ты здоров? Боже, это же чудо, настоящее чудо!" Ерослав же мягко улыбнулся, не желая его разочаровывать. Он позволил людям поверить в чудо. Но главное в нём. На третий день уже никто в Яффе не сомневался. Это кто-то из посольства халифа отравил Ярослава, подкинув ему змею, что била по халифу и халифату самым кошмарным образом. Воспользоваться посольством для убийства. Мерзкий поступок, нарушающий законы гостеприимства. Да и вообще, выглядело это намного хуже, чем правитель, велевший убить посольство мира, а вкупе с чудесным выздоровлением так и подавно. Ведь для любого жителя тех лет было ясно, Бог на стороне Ярослава. А посольство и халиф, что его послал, оставлен его благодатью что выступало дополнительным и крайне важным модификатором того яблока раздора, что бросил наж герой, стараясь перессорить религиозных и светских лидеров ислама.